Чем ближе подходил день отъезда, тем отчаяннее становилась деятельность Посиделкина. Она уже начинала угрожать спокойствию города. Люди прятались от него, но он преследовал их неутомимо. Он гнался за ними на быстроходных лифтах. Он перегрузил ручную и автоматические станции бесчисленными вызовами. «Можно, товарища Мальцева?» «Да, Пальцева. Да-да, Мальцева, Пальцева. Кто спрашивает?» «Скажите, Лёля!» «Товарищ Мальцев!» «Здравствуйте, товарищ Пальцев!» «Нет, это не Лёля, это я, Посиделкин!» «Товарищ Мальцев, вы же мне обещали!» «Ну да, в Ейск, для лежания!» «Почему некогда?» «Тогда я за вами заеду на такси!» «Не нужно?» «А вы действительно меня не обманите?» «Ну, простите великодушно!» Завидев нужного ему человека, Посиделкин, презирая опасность, бросался в самую гущу уличного движения. Скрежетали автомобильные тормоза и бледнели шоферы. «Значит, не забудьте», — втолковывал Посиделкин, стоя посреди мостовой, — «въезд для лежания! Одно жесткое!» Когда его отводили в район милиции за нарушение уличных правил, он ухитрялся по дороге взять с милиционера клятву, что тот достанет ему билет. «Вы милиции Вы все можете!» — говорил он жалобно. И фамилия милиционера с соответствующим кружочком и характеристикой «может, но неустойчив» появлялась в страшной схеме. За неделю до отъезда к Посиделкину явился совершенно неизвестный гражданин и вручил ему билет в Ейск. Счастью не было предела. Посиделкин обнял гражданина, поцеловал его в губы, но так и не вспомнил лица. Стольких людей он просил о билете, что упомнить их всех было решительно невозможно. В тот же день прибыл курьер на мотоцикле от Мальцева-Пальцева. Он привез билет в Ейск. Посиделкин благодарил, но деньги выдал со смущенной душой. «Придется один билет продать на вокзале», — решил он.